Когда я поднимался к себе на крышу в дробежащем подъемнике, мне, как и прежде, неудержимо захотелось рассказать о своих несчастьях Педро Камачи. Я бутро предчувствовал, в комнатушке, занятой оживленным разговором с великим Паблито, пока Пускуаль начинял сводку известиями о катастрофах, как и следовало ожидать, несмотря на мое приказание, он продолжал заполнять нашу инвархмамацию трагическими происшествиями со смертельным исходом. Меня дожидались коллеги боливийского писателя Лусиана Панда, Хосефина Санчес и батан. Они покорно ждали, пока я не проглядел последние известия, сочиненные Пускуалем. Потом воно великий паблито ушли, пожелав нам доброй ночи. Когда мы остались в конурке вчетвером, актеры, прежде чем начать разговор, обменялись тревожными взглядами. Сомнений не было, дело касалось боливийского артиста. «Вы его лучший друг, поэтому мы пришли к вам». — пробормотал Лусяна Панда. Это был скрюченный 60-летний человек, зимой и летом, ночью и днем, обмотанный засаленным шарфом. Я видел на нем только этот костюм, коричневый в синюю полоску, превратившийся в лохмотья от многочисленных чисток и глаженья. На правом башмаке около языка красовалась заплата. «Речь идет о деликатнейшем деле. Вы, наверное, уже представляете себе?» «По правде сказать не представляю, дон Лусяна», — проговорил я. «Речь идет о Педро Камаче, да? Мы действительно друзья, хотя вы знаете, это человек, которого никому не под силу познать до конца. С ним что-нибудь случилось?» Лусянда-панда кивнул, молча разглядывая свои башмаки, будто ему было тяжело произнести заранее подготовленную речь. Я взглядом спросил его соратницу и ботана. Оба были серьезные и молчаливы. «Мы делаем это из любви к нему, из чувства благодарности», — своим чудесным бархатным голосом проворковала Хосефина Санчес. «Никто даже не предполагает, чем обязаны Педро Камачо все, кто, подобно нам, занимается этим столь низкооплачиваемым трудом. Мы всегда были лишь лишней спицей в колесе, никто не обращал на нас внимания, и наши комплексы развились настолько, что мы уже сами себя стали считать хламом. произнес батан так проникновенно, что я подумал, речь идет о катастрофе. «Благодаря Педро Камачу мы заново открыли для себя свою работу. Мы поняли, это художественное творчество». «Но вы говорите о нем так, будто он умер», — сказал я. «Что бы делал народ без нас?» процитировала своего идола, не слушая меня Хософина Санчес. «Кто дарит людям мечты и переживания, которые помогают им жить?» Прекрасный голос этой женщины в какой-то мере возмещал ее физическое уродство, так как она с головы до ног представляла собой невообразимое сочетание всевозможных отклонений от нормы. Установить ее возраст было невозможно, хотя, скорее всего, за плечами ее было уже полвека. Хасифина была смуглой, а волосы травила перекисью. Соломино-желтые пятна выбивались из-под тюрбана цвета гранаты и свисали на уши, хотя, к сожалению, никак не могли их закрыть. ибо уши актрисы были огромные, оттопыренные, будто жадно ловили все звуки на свете. Однако наибольшее внимание привлекал двойной подбородок Хосефина, этокий бурдюк, нависавший над цветастой блузкой. Над верхней губой актрисы виднелся пушок, можно даже сказать усы, и она освоила ужасную привычку облизывать их при разговоре. Ноги у нее были, как у футболиста, к тому же обмотаны эластичными бинтами, ибо она страдала варикозом. В другое время ее визит возбудило бы мое любопытство. Но в тот вечер я был слишком занят собственными проблемами. «Конечно, я знаю, чем вы все обязаны, Педро Камачо», — сказал я нетерпеливо. «Ведь не зря его радиопостановки самые популярные в стране». Они, я заметил, переглянулись и приободрились. «Именно так», — выговорил наконец Лусяна Панда с горечью и сожалением, — Вначале мы не придавали этому никакого значения. Думали тут просто оплошность, пустяки, могущие случиться с каждым, тем более с человеком, который трудится от зари до зари. «Но что же все-таки происходит с Педро Камачо?» — прервал я Дона Лусяна. «Я ничего не понимаю». «Дело в радиопостановках, молодой человек», — пробромотала Хосефина Санчес, будто совершая святотатство, — С каждым разом они становятся все более странными. «Мы все актеры и технический персонал только и делаем, что дежурим у телефона радиоцентрали, отвечаем на жалобы радиослушателей», продолжил разговор Ботан. Волосы его блестели и топорщились, как иглил дикобраза, будто он парил их бриллиантином. Как всегда, на Ботане был комбинезон грузчика, башмаки без шнурков, и, казалось, он вот-вот заплачет. «Мы делаем все, чтобы отец и, хина... и сын Хинара не уволили его!» «Вы сами прекрасно знаете, Педро Камачо ничего не боится и живет с блохой в кармане и вошвью на аркане», — добавила Лусяна Панда. «Но что будет, если его выгонят? Он же умрет с голоду!» «А что станет с нами?» — воскликнула горячо Сефина Санчес. «Что станется с нами без него?» Перебивая друг друга, они подробно обо всем мне рассказали. Несоответствие в текстах, или, как выразился Лусиано Панда, попадание пальцем в небо, впервые было замечено около двух месяцев назад, но вначале незначительные и на него могли обратить внимание только актеры. Они ни слова не сказали Педро Камачо, никто не осмелился это сделать, зная его характер. Кроме того, первое время они думали, что несогласованность и допущено намерение с целью запутать слушателя, однако за последние три недели дело серьезно осложнилось. «Все беда в том, молодой человек, что в радиопъесах ужасная мешанина», — сказала опустошённая Хосефина Санчес. «Герои перепутаны так, что мы и сами не можем разобраться, кто откуда». «Например, в утренних радиопередачах Ипполит Элитумов всегда был сержантом, грозой всех преступников в Кальяо», — напомнил изменившимся голосом Лусяна Панда. но вот уже три дня, как он вдруг стал судьёй. Это в передаче, которая транслируется в четыре часа дня». а судью прежде звали Педро бареда Вот вам пример. А теперь Дон Педро Боредо уже собирается охотиться за крысами, потому что эти твари съели его дочку. Глаза Хософина Санчес нылились слезами. А, -а, а девочку съели вовсе не у него, а у Дона Федерико Тольесуон Сатеги. «Представляете, что мы переживаем во время передачи?» – промотал батан «Говорим и записываем какую-то ересь». И нет никакой возможности выправить все эти незапразности, — прошептала Хосефина Санчес. «Вы сами видели, как сеньор Камачо контролирует запись. Он не разрешит, чтобы переставили хотя бы запятую. А если кто не слушает его, он впадает в дикую ярость». «Он устал. Этим все объясняется», — сказал задумчиво, покачивая головой Лусяно Панда. «Невозможно работать по двадцать часов в день». Чтобы голова не пошла кругом, сеньору Камачо необходим отдых, чтобы он снова стал прежним. У вас хорошее отношение с обоими хинара, подала мысль Ефина Санчес. Не смогли бы вы поговорить с ними? Скажите им только, что сеньор Камачо устал, пусть дадут ему пару недель на восстановление сил. Самое трудное убедить его самого, продолжал Усяно Панда. Но дальше так продолжаться не может, кончится тем, что его рассчитают. На радио постоянно звонят, — сказал батан Приходится выкручиваться, чтобы сбить толку слушателей. А недавно в газете «Кроника» появилась заметка. Я не сообщил им, что Хинара отец уже осведомлен о заметке и просил меня поговорить на этому поводу с Педро Камачо. Мы договорились с артистами, что я прозондирую почву Хинара сына, и в зависимости от того, какова будет его реакция, мы решим, следует им самим идти к хозяину и вступиться за боливийского писаку. Я поблагодарил всех троих за оказанное мне доверие и попытался как-то ободрить их. Хинара сын был более современным и понимающим человеком, чем Хинара отец, скорее всего, именно его можно уговорить предоставить Камачу отпуск». Мы продолжали разговаривать, а я в это время выключил свет и закрывал контору. На улице Беля мы пожали друг другу руки. Я видел, как они растворились в пустынной улице за сеткой дождя, неказистые, жалкие, но с поистине благородным и щедрым сердцем.